Отговорила роща золотая Березовым веселым языком, И журавли, печально пролетая, Уж не жалеют больше ни о ком. Кого жалеть? Ведь каждый в мире странник Пройдет, зайдет и вновь покинет дом, А всех ушедших грезет конопляник, С широким месяцем над голубым прудом. Стою один среди равнины голой, А журавлей относит ветром вдаль. Я полон дум о юности веселой, Но ничего в прошедшем мне не жаль. Не жаль мне лет, растраченных напрасно. Не жаль души и сиреневую цветь, В саду горит костер рябины красной. Но никого не может он согреть, Не обгорят рябиновые кисти, От желтизны не пропадет трава, Как дерево роняет тихо листья, Так я роняю грустные слова. И если время, ветром разметая, Сгребет их все в один ненужный ком, Скажите так, что роща золотая Отговорила милым языком.